Прежде чем снять свои замечательные фильмы «Прощайте, мистер Чипс» и «По ком звонит колокол», Сэм Вуд долгое время занимался торговлей недвижимостью. Он пришел к выводу, что принципы мира бизнеса абсолютно справедливы и в мире кино. «Вы ничего не добьетесь, бессмысленно обезьянничая и побугайничая. По собственному опыту я знаю», — говорит Сэм Вуд что быстрее всего надо избавляться от людей, которые пытаются изобразить из себя тех, кем на самом деле не являются. Я спросил Пола Бойнтона, работавшего в то время начальником кадровой службы крупной нефтяной компании, какую самую серьезную ошибку совершают те, кто приходит к нему устраиваться на работу. Он должен был это знать, ведь за свою жизнь он провел больше 60 тысяч собеседований и написал книгу «Шесть способов получить работу». Он ответил, «Самая серьезная ошибка, которую совершают люди, приходящие устраиваться на работу, это попытка казаться не теми, кто они есть на самом деле. Вместо того, чтобы держаться спокойно и открыто», Они пытаются дать вам такие ответы, которые вы, по их мнению, хотите услышать. Но это никогда не срабатывает. Никто не хочет брать на работу обманщика. Никому не нужна фальшивая монета. Вот история дочери кондуктора трамвая, которая усвоила этот урок на собственном горьком опыте. Она хотела быть певицей, но, к сожалению, ей не повезло с внешностью. У этой девушки были большой рот и торчащие вперед зубы. Когда она впервые выступала на публике в ночном клубе в Нью-Джерси, она пыталась прикрыть зубы верхней губой, стараясь выглядеть соблазнительно. Бедняга только испортила все дело. Она выглядела ужасно и, естественно, провалилась. Однако в ночном клубе оказался мужчина, которому понравилось ее пение. Он почувствовал, что у этой девушки есть талант. — Послушай-ка, — сказал он без лишних экивоков, — я видел твое выступление и знаю, что ты пыталась скрыть. — Ты стыдишься своих зубов. Девушка смутилась, но мужчина продолжал. — Что с того? Разве это преступление иметь плохие зубы? Не пытайся их скрыть, открой рот, и публика полюбит тебя, когда поймет, что ты не стыдишься и, кроме того, эти зубы могут еще сослужить тебе отличную службу». Кэс Дейли послушалась этого совета и забыла о своих зубах. С этого момента она стала думать только о публике. Она широко раскрывала рот и пела с таким чувством и радостью, что стала крупнейшей звездой в кино и на радио. Другие актеры стали копировать ее.